Глава 9. Всё интереснее и интереснее. Кириан. Держался двумя пальцами за травмированное место, не замечая, как на камзол капает кровь. Всё моё внимание было сосредоточено на той, которая сейчас улепётывала по узкой тропе, сверкая пятками. Ну что, киран проверил? Получай за своё любопытство по пятаку. Хотя должен признать... Прикосновения к её коже не оставили меня равнодушным, даже несмотря на боль. Нос нещадно ныл и, судя по всему, был сломан, так как дышать через него не получалось. Но я не расстраивался, ведь трансформация дракона быстро исправит этот недочёт. Одно знал точно. Был бы на её месте парень, то я не отпустил бы его. Точнее, он не сумел бы унести от меня ноги. Просто эта милиса застала врасплох. Не ожидал я от хрупкой девчонки такой прыти. «Вот тебе и немощная». Видимо, те, кто постоянно издевались над девушкой, разбудили в ней дьяволицу. Иначе и не объяснить столь разительной перемены. Не собираюсь в окровавленном виде разгуливать перед адептами, ведь иначе моя репутация подорвётся. А я, между прочим, один из лучших на своём факультете. Открыл портал в комнату общежития. Стоило только ступить на пол, как на меня тут же устремился удивлённый взгляд Салдера, которого увидеть здесь точно не ожидал. «Кто?» Тут же рыкнул он, вскакивая с кровати и сжимая пальцы в кулаки. «Чего кто?» Нахмурился я, шмыгая носом и чувствуя, что боль уже почти отступила. «Кто тебе лицо разукрасил?» Сузил он глаза. «Вот что значит иметь настоящего друга, моментально броситься бить за тебя морду, даже не задумываясь о силе противника», усмехнулся я. Набрав полную грудь воздуха, покачал головой, не зная, как сказать Салдеру о случившемся. «Забудь», — отмахнулся, — «к вечеру нос заживёт». «Но уж нет, чёрта с два, я надеру зад этому...» «Этой», — как ни в чём не бывало, перебил я его. «Этой», — поправился сал замолкая. «Погоди, как этой? Не этому? Тебя отделала девчонка?» — хлопнул он глазами. Скорчив другу гримасу, направился в купальню. «А ты уверен, что выбрал правильный факультет?» — послышался мне в спину хохот. «Очень смешно!» — хмыкнул я, смывая кровь с лица. «Красивая девушка — это сногсшибательная сила. А когда эта красивая девушка обладает навыками боя, да еще такого, с которым мы с тобой и не сталкивались, то это вообще гремучая смесь!» — хмыкнул я, воскрешая в памяти моменты, как наблюдал за Мелиссой из-за дерева. «Ну-ка, поделись лучшим, и, прошу заметить, единственным другом. Кто же эта очаровательная нимфа, которая смогла сломать тебе нос и прикоснуться к холостяцкому сердцу?» «Мелисса», — вздохнул я, пропуская мимо ушей сарказм и вновь шмыгая носом. «Ты ведь пошутил сейчас, да?» — замер Салдер, смотря на меня с недоверием. «Мой сломанный нос не станет врать, дружище», — скривился я. «Но как?» Хлопал глазами Сал. «Её же... ведь она же... ни черта не понимаю. Я намерен узнать, откуда она умудрилась овладеть такой техникой боя. Потому что сама милиса наотрез отказывается делиться со мной этими сведениями». «Хм...», — хмыкнул Салдер, играя бровями. «Она и так казалась вполне ничего. А сейчас ты меня серьёзно заинтересовал. Точнее, не ты, а твои слова». Бросив быстрый взгляд на единственного друга, я тут же вернулся к умыванию, чувствуя внутри непонятное раздражение, что Салдор проявил интерес к милисе «И с чего бы это вдруг? Мне всё равно сейчас не до девушек. Пусть забирает, не жалко. Мне важнее всего учёба, после которой я смогу получить место в королевской армии и, наконец, покинуть отчий дом, в котором никогда не видел покоя. Девушки сейчас будут только отвлекать». Так что оно даже к лучшему, что Сал решил пустить на неё слюни. Глядишь, и заодно отобьёт от неё стервятников. Хотя, судя по её умениям, милиса вполне сама способна дать им отпор. Тогда почему она этого раньше не делала, а терпела, когда её обижали? Странно всё это. Словно в неё кто-то вселился. Точно дьяволица. Последние два часа я занимался письменными заданиями магистров, которые словно с ума посходили. Такого количества страниц мне ещё не доводилось исписывать за один раз. На горизонте маячили недельные каникулы, и я не хотел оставаться в должниках, поэтому сидел и, скрепя зубами, дописывал последние строки из заданного. «Нос, долго-то там ещё?» Вот уже около пятнадцати минут зудил над духом Салдер, чем постоянно сбивал с мысли. «Да отстань уже, рыкнул я на него. «Вот неугомонный!» «Так ты сам сказал, чтобы я без тебя не шёл», — возмутился боевик. «Хотя мне бы как раз одному к ней сходить. Чего мы опять вдвоём припрёмся?» «Я тебе сказал...» — обернулся, замечая Салдера при параде. «Ты куда намылился, мыло?» Вскинул брови, понимая, что вся эта красота предназначается Мелиссе. «Как куда?» «К девушке?» — сверкнул он белозубой улыбкой. «Сал, имей совесть. Сколько девушек ты уже перепортил. не трогай ее. Ей еще замуж выходить». «Да ну!» — отмахнулся друг. «Сейчас на девственность редко смотрят. Если только знатные семьи, живущие старыми законами. Да и то далеко не все. Таких единицы и И я поражен, что ты относишься к их числу. Для твоих нужд есть специальное заведение», — настаивал я на своем. «И адептки, которые сами лезут ко мне в штаны», — перебил меня друг. «Чего же мне им отказывать?» «Кстати, я их честно предупреждаю, что жениться ни на одной из них не намерен». «Правильно, им достаточно того, что ты после каждого кувыркания в постели даришь им драгоценность», — усмехнулся я. «Не знаю, как ты, но я не возьму в жены ту, которая уже с кем-то делила ложе Тогда либо ты останешься холостяком, дружище, либо попадётся тебе та ещё зануда. Одно из двух, другого не дано». Спустя полчаса мы шли вдоль общежития Зельеваров. Я собирался поговорить с милисой Точнее, начать всё сначала и попытаться выудить из неё нужную информацию. А вот зачем шёл со мной Сал, мне даже думать не хотелось. Мысленно негодовал, представляя, как друг пустит в ход всё своё обаяние, которого хватало, чтобы затащить в постель любую из девиц. Внутри что-то противилось связи милисы и Салдера. И эти чувства мне не нравились». «Мне важно знать, где она училась таким приёмом. Ведь обладая ими, то в королевскую армию будет пробиться гораздо легче. Только поэтому иду сейчас в комнату к зельеварке, а не потому, что эта девчонка вызвала во мне интерес. Внушал себе, понимая, что всё впустую. На самом деле я был не прочь ещё раз прижать её к своему телу и ощутить бархат кожи под пальцами. Но этого ещё не хватало» рыкнул на себя злобно, поднимаясь на нужный этаж и тут же напрягаясь, слыша болезненный стон. «Это... что?» Замер Салдер, наблюдая какого-то очкарика, который стоял посреди коридора и держался ладонями запах. «Мы тут же сорвались с места, чуть ли не бегом подлетая к бедолаге». «Дура!» — шепел парень, кряхтя. «Должна денег, отдавать не хочет». «Натуры возьми!» хохотнул Сал, кидая идиотскую шутку. «Ей предложил натурой, она...» «Вообще-то я это не всерьёз», тут же нахмурился друг, оглядывая парня. «И много должна?» «Пять золотых!» закряхтели в ответ. «Смотрю, девушка не приняла твой вариант расплаты», спросил я, не понимаю что за день сегодня такой. Адептки словно с цепи сорвались. Хотя требовать натуру за долг, Это низко даже для такого сморчка, как стоящий напротив меня парень. «И кто же тебя так приложил?» — скучающе протянул Салдар, с нетерпением поглядывая на дверь Мелиссы, которая находилась чуть дальше. «Да это как её? Мелисса!» — выдохнул очкарик, осторожно распрямляясь во весь рост. услышанная повергла в шок, а потом внутри заклубилась ярость. От мысли, что этот прыщ предлагал подобные зельеварки, Захотелось размазать его по стене, чтобы потом отскребали несколько дней. «На!» — процедил злобно Салдер, доставая из кармана пять золотых. «И не подходи к ней больше, усёк!» Артефактор, цвет формы которого ясно говорил о его факультете, выпучил глаза, а потом забрал деньги, мерзко причмокивая губами. «Что, глаз на неё положил, да?» «Да истеричная она какая-то, на постель можешь даже не рассчитывать». Хотя, судя по её фригидности, в кровати она то ещё бревно. Сам не понял, как такое вышло. Миг, и артефактор падает на пол, держась за скулу, на которой тут же выступил синяк. «Вали отсюда!» — рыкнул я, так и продолжая сжимать кулак, которым только что ударил. Парень собрал раскатившиеся в разные стороны золотые и рванул со всех ног на выход.